Глава девятая. Джейн вытирала руки, когда услышала стук в дверь. Как только она крикнула «Войдите», Джереми вошел в комнату. Он закрыл дверь, приблизился к ней и сказал «Стой там, где стоишь. Полагаю, что ты наденешь платье?» «Ну, я думала, что не мешало бы это сделать. Хорошо, поторопись. На середине лестницы есть небольшая комнатка. Я подожду тебя там». «Не трать времени на макияж, ты вполне хороша и в таком виде, в каком есть!» И затем он исчез за дверью. джин повесила костюм на два крючка за ситцевой занавеской, подкрасилась, натянула серое платье с причудливым орнаментом в виде завитков розового цвета, спускавшихся с левого плеча, и отправилась в маленькую комнатку на площадке посредине лестницы. Она увидела Джереми, метавшегося по комнате, как гиена в клетке. «Почему женщинам требуется так много времени на простейшие вещи?» «Вовсе нет, дорогой, в чем дело?» «Какое дело?» «Ну, в чем причина этой встречи?» «Мне нужно было увидеть тебя». «Ну, ты меня видишь?» «Джейн, о чем ты разговаривала с Джейкобом Тавернером?» «Об историях, которые мне рассказывал на ночь дед, вместо сказок». «И что ты ему говорила?» «Ну, я сказала, что одна из историй была о ходе, ведущим от берега. А такой был? Она кивнула. И что сказал Джейкоб? Хотел узнать, где выход из него с этой стороны. И ответила, что не думаю, что дед знал об этом. И замолчала. Ну, а потом подошли Эйли с Кастелом. Джереми спросил. Послушай, он и мне задавал подобные вопросы. Рассказывал ли мне дед о старом доме и что конкретно говорил? Ну, и что ты ответил? Ну, Я напустил туману. Она снизила голос до шепота. А что говорил твой дед? Много всякого а твой? Всякую ерунду. Ты не собираешься рассказать мне? Только после тебя, но не здесь и не сейчас. Почему? Они стояли довольно близко друг к другу, и его рука обнимала ее. После ее вопроса он отодвинулся от нее и нахмурился. Потому что мне не нравится это место, и ты не должна здесь находиться. «Джереми, перестань!» «Джейн, нам нужно убраться отсюда завтра же! Нам вообще не следовало приезжать!» «Дорогой, дорогой, ты уже это говорил раньше! Знаешь, у меня такое чувство, что если ты не перестанешь, это скоро начнет меня раздражать!» Он помрачнел. «Бывают вещи и похуже раздражения. Если я и видел в жизни плохого парня, так это люк Уайт!» «Кастелл тоже явный прохвост, а девушка Элли выглядит до смерти испуганной». Не знаю, что за дело здесь творятся, но что-то тут не так. Поэтому мы уедем завтра. Джейн открыла дверь и вышла. Джереми имел все задатки домашнего тирана, но она не собиралась ему подчиняться. Она сказала «До встречи, дорогой», и стала ждать Флоренс, спускавшуюся по лестнице. Она видела ее только издали, когда приехала, и подумала, что было что-то странное с цветом ее лица. Флоренс вряд ли могла побледнеть, но тяжелый красный цвет ее щек отливал странным лиловатым оттенком. Сейчас на ней было надето что-то из ярко-красного шелка, обильно испещренное розовыми и зелеными пятнами. Это что-то было довольно узким и слишком коротким, и видела лучшие дни. Они стали спускаться вместе, и Джейн окутала облако сильного острого запаха. Она как раз подумала, что предпочла бы запах парафина когда Флоренс тихо спросила, «Я нормально выгляжу?» Джейн посмотрела на тяжелые, неопрятные волосы, излишек косметики, платья, туфли с безвкусными, безвкусными пряжками и сказала единственное, что можно было сказать. «О, да!» Сама бы она не посчитала это убедительным, но Флоренс сочла такой ответ задолженное. Она положила крупную грубую руку с ярко накрашенными ногтями на руку Джейн и сказала своим глубоким голосом, так же тихо. «Со мной случилось нечто ужасное!» «Что именно? Может, я могу вам чем-то помочь?» Флоренс покачала головой. «Никто ничего не сможет сделать. Так всегда бывает, когда оказываешься в трудной ситуации. Ты сама попадаешь в нее и должна сама из нее выбираться. Никто не сделает это за тебя». Она стояла на верхней ступеньке и слегка покачивалась. «О, боже! Зачем я только приехала сюда?» Джейн подумала. «А она на веселе? Не скучная будет вечеринка. Флоренс смотрела на нее с трагическим выражением на лице и покачивалась. Джейн резко сказала, — Эти коктейли были слишком крепкими. Мы почувствуем себя лучше, когда поедим. — Слышите? — звонит Гонг. — Пойдемте и посмотрим, как готовит кузина Энни. Столовая была напротив гостиной. Темные панели с сантиметров на тридцать не доходили до потолка, которые пересекали массивные балки. Над похожим на пещеру очагом поднимался вверх широкий кирпичный дымоход. На нем размещались разномастные трофеи. Кремниевые ружья, штыки и тяжелые ножи с костяными ручками. В комнате стоял длинный стол, покрытый грубой льняной скатертью. Кто-то поставил на него высокую пивную кружку, наполненную вечно зелеными растениями. Что касается остального, то посуду можно было описать словами с миру по нитке. Тут и там тяжелая серебряная вилка или ложка – лежали посреди дешевых старых ножей с сильно сточенными лезвиями. Тончайшие современные бокалы стояли вперемешку с полудюжиной старомодных стаканов. Стулья тоже были самые разнообразные. С тростниковыми сиденьями, винзорские кресла, обычные кухонные стулья. Стол был накрыт на 9 персон, а Джейкоб Тавернер восседал во главе стола в старинном кресле с резными львиными головами. С центральной балки свисала лампа, создавая вокруг стола и собравшихся людей островок света. Гости расстелись за столом. Мэриан Торп Эннингтон справа от Джейкоба, а Флоренс Дюк слева от него. Джеффри Тавернер за леди Мэриан, потом Джейн, Джереми напротив Джейкоба на другом конце стола. Фредди Торп Эннингтон справа от него. Дальше сидела Милдред Тавернер, а между ней и Флоренс Дюк оставалось пустое место которая явно предназначалась для Элла Миллера. Люкуайт подал им суп в разномастных тарелках, и после первой ложки Джейн поняла, что Фогерти Касл не зря хвастался способностями кузины Энни. Суп был просто восхитительным. Она посмотрела через стол, чтобы узнать, как дела у Флоренс, и немного успокоилась. Если остальная часть обеда будет отдаленно напоминать этот период, то не нужно будет беспокоиться по поводу коктейлей, Мечта контрабандиста. Когда она перевела взгляд дальше, то заметила, что Фредди Торп Эннингтон даже не притронулся к еде. Джейн толкнула Джереми под столом ногой, но прежде чем она смогла сделать что-нибудь еще, леди Мариан крикнула с другого конца стола. «Фредди! Фредди, дорогой! Суп просто превосходный! Джереми ведь так вас зовут? Заставьте его немного поесть, ну хотя бы немного». Фредди уставился на нее затуманенными глазами. То, что ему пришлось прибегнуть к помощи холодной воды в качестве отрезвляющего средства, было очевидным. Его мокрые волосы блестели в свете лампы. То, что лекарство оказалось неэффективным, тоже было ясно. Он покачивался на своем стуле, а когда жена еще раз позвала его, очень медленно и четко сказал два слова, которые услышали все. Трюмная вода. Именно в этот момент дверь открылась, чтобы впустить Элла Миллера. Он успел сменить форму носильщика на костюм, в котором был в офисе Джона Тейлора. Было совершенно очевидно, что он успел пропустить пару стаканчиков. Он не казался пьяным, но был явно возбужден и настроен стать душой собравшегося общества. Поприветствовал Джейкоба с другого конца комнаты взмахом руки и словами «Здорово, Джейк!», он подошел и хлопнул по спине Джереми а остальную компанию поприветствовал словами «Всем добрый вечер!». Пробрался к свободному месту, держась за спинку стола, Милдред и осчастливил Флоренс словами «Привет, голубушка!», после чего сел и начал есть суп быстро и с явным удовольствием. Джейн подумала, это будет самый кошмарный вечер, да и сейчас он уже не из лучших. А затем ей неожиданно захотелось рассмеяться, потому что Милдред Тавернер Просто оцепенела, когда оказалась между Эллом и Фредди. Она сидела, прижав к себе локти, и сосредоточенным выражением лица старалась есть как можно аккуратнее. Суповые тарелки были убраны, и Фогерти Кастел, сияя, принес бутылку шампанского, обернутого салфеткой, и наполнил старинный стакан леди Мэриан. Пока он обходил стол, разливая шампанское, Джейн заметила, что Флоренс подняла свой стакан и осушила его. Ее примеру тут же последовал Эл Миллер. Мисс Тавернер сделала маленький глоточек и продолжала ковырять что-то в тарелке. «Фредди!» — позвала Мэриан Торп резким голосом. Фредди снова что-то забормотал. Осторожно разделяя слова, он спросил «Шо такое, дорогой? Ты же знаешь, что шампанское не совсем подходит для тебя?» Он важно покачал головой «Вовсе нет». Фредди тебе будет плохо? Абсолютно. Он поднял стакан всем видом, демонстрируя серьезность своих намерений, и опустошил его. Леди Мэриан сказала, ну вот. Теперь он отключится, и похоже, перестала проявлять к нему интерес. Джейн обнаружила, что беседует с Джеффри Тавернером. Это был скорее монолог Джеффри, в основном о том, чем торговала его фирма, а его манера говорить нудно и со всеми подробностями никак не оживляла этот разговор.